Эпилог. Тем же вечером, что одного из новостных порталов. Сегодня более миллиона человек просто ушли с работы, чтобы включиться в борьбу против захватчиков. Это было страшно и завораживающе. Люди читают новости на какое-то время замирают, а потом, приняв какое-то важное для себя решение, прекращают все свои дела и сосредоточенно удаляются в сторону дома. Если до этого в нашей истории самым массовым был захват Алтеи, когда игроки Зимни доказали всем, чего стоят, то теперь на защиту родного дома стало народу в сотни, тысячи раз больше. С одного из новостных порталов в правительственные структуры обратились практически все крупные кланы. готовые предоставить своих рейд-лидеров для ведения в бой собранных отрядов землян. Опытные командиры помогут сократить потери и остановить врага. Неделю спустя. КП «Онлайн». Внимание мирового сообщества по-прежнему приковано к «Джи». Напомним, вот уже вторую неделю и прекращаются жестокие бои в локации Миддельхейма. По имеющейся у нас информации… Сегодня утром в ноль дал о себе знать неизвестный отряд, вмешавшийся в самый разгар сражения и переломивший его ход в пользу землян. Как сообщает наш специальный корреспондент Василий Рыков, общавшийся с очевидцами, сначала огромный энергетический щит остановил вражескую атаку, а потом крупный отряд инопланетян был уничтожен ударом со спутника, после чего появились они: две девушки, трое мужчин, робот, зеленокожий гигант и существо прозванные игроками Кошаком. Отметим, что несколько членов отряда не относятся к человеческой расе. Это в свою очередь затрудняет понимание мотивации игроков. Существует предположение, что робот Кошак и зеленокожие, представители межгалактического сопротивления, посланы на помощь нашей планете. Со своей стороны, мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Комсомолка продолжает следить за развитием событий. Нью-Йорк Таймс. Не успели мы оправиться от введения карантинной зоны, как началось внезапное вторжение инопланетного клана Время Вечности. Вот уже порядка недель земляне отступают по всем фронтам, несмотря на беспрецедентное объединение большинства играющих кланов. Тем не менее, есть во всей этой истории загадочное белое пятно. Среди игроков, сражающихся с инопланетянами, неоднократно были замечены существа, не имеющие никакого отношения к людям. Сведения поступают довольно противоречивые, но Нью-Йорк Таймс удалось выделить предположительный основной состав. Кошкоподобное существо, прозванное Китти, у русских кошак. Великан, известный как Орк, и человекоподобная рептилия, среди игроков американского кластера, известна как Лиззи. Остальные члены отряда – пятеро или шестеро представителей человеческой расы. Некоторые относят к этой команде двух роботов, Однако наиболее вероятной считается версия, что это так называемые питомцы. В настоящее время корреспондент Нью-Йорк Таймс находится в американском кластере Джи. В ближайшем номере мы опубликуем новые сенсационные подробности. Месяц спустя. Служебная записка в Министерство обороны одной из стран. Несмотря на усилия добровольцев, мы потеряли уже 12% от общей территории земли в Джи. При этом темпы наступления пришельцев только увеличиваются. Нам нужно менять стратегию. Предлагаем официально организовать виртуальные оборонительные войска, вов, и начать массовый приём граждан на контрактной основе. Таким образом, мы сможем повысить организованность, уровень и сыгранность новых соединений. Успехи на театре виртуальных военных действий дают нам возможность лидировать в этом направлении в стратегической перспективе. Резолюция. Подготовить секретный документ о создании частей ВОВ. Контрактные должности предоставлять только для командиров отрядов от 1000 игроков. Продолжить рекламную кампанию по привлечению добровольцев в рамках уже согласованного бюджета. Новость на официальном сайте ON. Для того, чтобы остановить наступление инопланетян, было принято решение об организации последнего оплота обороны объединённых сил Земли. Город Павильон станет той кузницей, где мы создадим оружие, что сможет переломить ход войны. Конец книги. Текст читал Александр Башков.